Дожденник. День пятнадцатый. Вечер. Я сижу в кровати с чашкой мятного чая в руках. Его, прежде чем уйти, приготовил Рон. Да, это странно. Нори ворчит, ругается, уговаривает меня лечь спать. Она теперь тоже знает о событиях вчерашней ночи. Меня одолевает усталость, и всё-таки я хочу написать о сегодняшнем дне. Утром мне было страшно, холодно и одиноко. А сейчас вместо пустоты в груди поселилось тёплое и уютное чувство. Но начну по порядку. Часы пробили восемь, и корпус ожил. Захлопали двери, зашумели голоса, загрохотал по полу таз, а следом раздалась отборная ругань. Соседи не донесли воду до комнаты. «Зи, очнись!» — затормошила меня бодрая Нор. «Ты что, как сонная муха!» И добавила без тени жалости... А вот нечего было шастать по ночам. Если бы ты еще знала, где именно я шастала. Уже иду. Я поднялась, и меня повело в сторону. Подружка едва успела поймать за шиворот. Ткань платья затрещала, но, к счастью, выдержала. Но ты даешь, Зи! Посмотри на себя в зеркало, зеленющее. Зеленая здесь положено быть только мне. Я подползла к нашему оракулу. Так мы с недавнего времени прозвали зеркало и ужаснулась. Да уж, красотка. Темные круги под глазами, а сама бледная, как мертвец. Отражение сурово взглянуло на меня, а потом снова принялось своевольничать. Приблизила губы к поверхности и забормотало: Огонь, огонь, меня не тронь. ну замолчи, приказала я и показала зеркалу кулак. Отражение оскорбленно поджало губы. Я освежила лицо прохладной водой, расчесалась и немного пришла в себя. На лекциях по истории магии можно и подремать, утешала я себя. Практикумов, где понадобится магия, не предвидится. Я села на заднюю парту, спрятавшись за спинами однокурсников, и положила голову на сложенные руки. Размеренный голос мэтра Джаара и так вгонял в сон а сегодня мне его вовсе чудилось, что пожилой Василиск поет причудливую тихую колыбельную. «Рози Ларри!» — выдернул меня из сладкой неги требовательный окрик. Я подскочила, озираясь. Однокурсники глядели на меня и улыбались, как бывает, если кто-то по своей глупости попадает в неловкое вложение. Рон тоже смотрел, но он хмурился. «О чем я сейчас спросил?» уставился на меня знаменитым немигающим взглядом. Я виновато пожала плечами: "А вот почему так всегда? Каждую лекцию я слушала, не отвлекаясь, но стоило чуть расслабиться, и я тут же стала объектом насмешек". Преподаватель покачал головой: "Садись". В голосе звучало разочарование. После неприятного происшествия я не решилась прилечь Вытащила бумагу, карандаш, и хотя строчки расплывались перед глазами, принялась записывать лекцию. Украдка ищипала себя за предплечье. Вспышка боли на короткое время приводила в чувство. И все бы ничего, но вместо последней лекции по травологии поставили практикум по зельеварению. В отвар на перстянке нужно было добавить лишь крупицу магии, чтобы ядовитый раствор превратился в лекарство от сердечной боли. Кто бы мог подумать, что я, чьей силы хватило бы на тысячу таких зелий, едва не хлопнусь в обморок, выдавив из себя эту несчастную каплю. Я до боли сжала челюсти и ухватилась обеими руками за край стола, чтобы не упасть. Значит, вот так себя чувствуют слабые маги, беспомощными и жалкими. Говорят, что магия, данная тебе от природы, не главная, как в поговорке «не тот маг, кто силен, а тот, кто умен». Слабые маги обычно хитрее и расчетливее. Зачем шарахать по врагу молотом, когда можно пронзить сердце иглой? Но я бы предпочла поскорее вернуть себе свой молот. Занятия закончились, однокурсники стопотом убежали на обед. Неужели еще вчера я могла бегать так же быстро? Я поплелась следом, точно старушка. Все тело ломило» ну же, Рози, сейчас поешь горячего и полегчает», — уговаривала я себя. Несмотря на прохладную ветреную погоду, меня прошибал пот. Я не смогла дойти до столовой, добрела до скамейки и без сил опустилась на нее. Скоро я осталась в парке совсем одна. Студенты сидели в тепле, гремели ложками, болтали и смеялись. Желтые листья кружили в воздухе, медленно, плавно, точно танцевали вальс. Убаюкивали меня. Я сползла на бок и закрыла глаза. Хорошо. «Розали, кто-то затормошил меня, приводя в чувство. Просыпайся. Нельзя здесь спать, простынешь». Я вяло отмахивалась, пока настырный незнакомец, вернее, знакомец, раз он знает мое имя, не попытался поднять меня на руки. Тогда я очнулась. «Рон, ты что здесь делаешь?» «Скажи лучше, что ты здесь делаешь. Я тебя не увидел на обеде, решил вернуться и посмотреть, но никак не ожидал, что ты вздумаешь использовать лавку вместо кровати. Замерзнуть хочешь?» Я молчала, разглядывая колени. «Разали, что случилось? Ты выглядишь жутко». «Ах, жутко? Так не смотри!» Я вскочила, чтобы сбежать. Не хочу, чтобы он видел меня такой, бледный, с ввалившимися глазами. Вскочила и рухнула на Рона, он едва успел подхватить. Осторожно усадил обратно, опустился рядом на корточке и взял мои ледяные пальцы в свои теплые ладони. Я ожидала чего угодно, только не этого. Высокомерный Рон, холодный и бесстрастный Рон отогревает мои руки. Впрочем, раньше он залечивал царапины и укусы Фруфи. Это лишь долг целителя, ничего больше. Но я сидела, не шелохнувшись слишком устала, чтобы выяснять отношения». «Розали», — повторил он, когда мое дыхание, сбившееся после неудачного побега, выровнялось. «Что произошло? Тебя кто-то обидел? Ты попала в беду? Какой настойчивый! На каждый вопрос я отрицательно качала головой. Стыдно было признаваться в собственной глупости». Поверила орку преступного вида, попёрлась ночью непонятно куда. Неудивительно, что меня там не накормили печеньем и фениками. Спасибо, что живой выпустили. Я вспомнила мрачную фигуру, укутанную во тьму, и передёрнулась от ужаса. Мой многострадальный нос снова принялся кровоточить, а испачканный платок я сунула в корзину с грязным бельём. И не рукавом ведь вытираться. Как же не вовремя. Остаётся только шмыгать. «Тихо, тихо, Рози...» «Скрыть от Рона плачевное состояние моего носа не удалось, но что ты как маленькая. «Я тут туда же...» «Заладили с Норри в два голоса...» Он не ждал ответа, сел рядом на скамейку, по-свойски запрокинул мне голову и подставил плечо под затылок. «Фомо, фойдет!» — прогнусавила я. «Угу...» — невнятно отозвался он. Зашуршала, расстёгиваясь куртка, мне на лицо опустился лоскуток ткани. Я скосила глаза и увидела носовой платок, измятый, но свежий. Пах он странно, так пахнет в кузнице раскалённым металлом и совсем немного пряными травами. Запах рона и ингредиентов для зелий, которые он таскал в кармане. «Что? Это всего лишь носовой платок?» Рон неправильно истолковал моё напряжённое молчание. Кажется, он немного смутился. Похоже, в детстве ему тоже по десять раз на дню напоминали о манерах. Когда вырастешь, об этом уже не задумываешься. Просто берёшь нож в правую руку, а вилку в левую, а по утрам отправляешь в карман чистый носовой платок. А теперь не дёргайся. После такого предупреждения немедленно захотелось дернуться, хотя лежать на плече Рона было довольно удобно. Однако ничего страшного не произошло. Рон всего лишь осторожно взял меня за переносицу большим указательным пальцем, тихонько надавил, направляя магию. «А где твоя сила, Розали?» — негромко произнес он мне в самое ухо. «Вот тут я, правда, дернулась, не ожидала вопроса». «По Академии ходят слухи, что некие темные личности хорошо платят студентам за донорство магии», — вкратчиво продолжил Рон. «Студенты сначала радуются, еще бы легкие деньги, но заканчивается все в госпитале Академии, а некоторые так сильно надрываются, что резерв никогда не восстанавливается полностью». Рон рассказывал отвлеченно, будто эта история меня не касалась, Но мы оба знали, он обо всём догадался. «Можно подумать, ты не задумывался над таким способом подзаработать», — проворчала я. «Тебе тоже нужно платить за обучение». Плечо Рона шевельнулось, выдавая дракона. «Задумывался, потому всё подробно разузнал». «Гадость, не ходи», — вздохнула я. «Я не собирался» а зачем им столько кристаллов накопителей не сдержала я любопытство раз уж зашел разговор и рон в курсе событий почему бы не разузнать больше кто это вообще неизвестно орку агентство мелкая сошка его дело найти донора заказчиков он в лицо не знает место встречи всегда меняется отряд равновесия ловит вербовщиков а через некоторое время их заменяют другие Мак — пробормотала я. «Как интересно». «Ничего интересного», — отрезал Рон. «Забудь и навсегда выброси из головы, договорились». Я молчала. Он подвигал плечом, будто говорил «Ну, жду ответа». «А тебе-то что?» «Какое тебе дело до меня, Рон? Зачем ты вернулся за мной? Нашел в парке, отогревал пальцы, подставил плечо». «Я чувствую твой металлический драконий запах, ощущаю твое тепло, твое тело очень горячее. Мне стало жарко от того, что я прижимаюсь к тебе. Ответь, Рон!» Он молчал и также не произнеся ни звука, нашел мою ладонь и сжал ее. От этого легкого пожатия внутри будто взорвался фейерверк. Как истолковать этот жест? Это признание! «Рон!» — прошептала я. «Не оборачивайся», — тихо ответил он. «Рози». Он не просто произнес мое имя, а словно ему приятно было его проговорить, будто это сладкая конфета и хочется подольше задержать ее во рту. «Рози». Сердце колотилось о ребра, да так, что стало трудно дышать. Рон уткнулся носом в мою макушку, выдохнул горячий воздух в волосы, Сделалось тепло и щекотно. Мы сидели так очень долго, ничего особенного, просто моя ладонь в его руке, моя голова на его плече, его дыхание, его жар. Подумаешь? «Розали», — повторил он снова, точно кроме моего имени, не существовало других слов. Помолчал, собираясь с силами, и добавил «Прости меня за эту слабость. Мне нельзя». «Нам нельзя». «Что?» — пролепетала я, окончательно запутавшись. Рон сумел владеть собой, выпустил мои пальцы и подался назад. Теперь его голос звучал словно издалека. «Я сейчас не могу позволить себе отношения», — отчеканил он. «Сейчас не можешь», — опешила я. «А когда же?» «Не знаю». В голос закралась нотка растерянности. «Не сейчас. Не в ближайший год. Не в ближайший век. Возможно, никогда». Последние слова Рон почти выкрикнул. «Ого! Долго!» — попробовала пошутить я. Он хмыкнул, но вовсе не весело. «Не расскажешь?» — внезапно меня озарила догадка. «Что там с твоей кровью?» Рон напрягся, потом расслабился. Тоже понял. Ох уж этот глазастый и чересчур разговорчивый мэтр крикл, признал он. Я ждала, не перебивала. Мне казалось, что Рон колеблется, рассказать или нет. Я не тот, кто тебе нужен, в конце концов выдохнул он. Я не тот, кто нужен вообще кому-либо. От меня лучше держаться подальше. И мне лучше держаться подальше от всех. Вот и всё, что тебе необходимо знать, маленькая Розе. Рон говорил спокойно, но в каждом слове колотилось отчаяние, давнее, невысказанное, глубокое, как тьма. Рон, но ведь мы можем быть просто друзьями. Друзьями. Кажется, я сделала ему больно. Слишком уж беспечно зазвучал его голос. Конечно. И если ты... С лоером. Он вдруг прижал меня к себе, обхватил руками, зарылся лицом в волосы и глухо произнес. «Я не буду мешать. Только прошу, будь осторожна. Присмотрись сначала как следует. а Если что, я рядом. Как старший брат?» «Угу». Мне было грустно от этого разговора, но и тепло тоже. Вместо врага я получила друга. «Брата». На большее я и не рассчитывала. «И «Э что же, даже дашь списать конспект по травологии?» — лукаво уточнила я. Рон рассмеялся. Я специально его отвлекла и радовалась, что получилось. «Пойдем, провожу тебя домой, нарушительница закона», — хмыкнул он. В комнате мы застали Норри с учебником. Она изумленно посмотрела на меня, на Рона, но ничего не сказала. Зато Рон выдал меня с потрохами и попросил приглядывать за этим преступным элементом, чтобы она, то есть я, снова никуда не ушла ночью. Рон вскипятил воды в маленьком медном чайнике, просто взяв его в ладони, заварил мне мятного чая, хотя я бы и без успокоительного уснула без задних ног. «Здорово!» — восхитилась Норри. «Ты даже магию не использовал!» «Одно из небольших преимуществ дракона!» — улыбнулся Рон. Собираясь уходить, Рон наклонился было ко мне, хотел поцеловать в щеку, но остановился. «Увидимся, сестренка». Норри, стоя за спиной Рона, выпучила глаза. «Сестренка? Что?» Вот такой неожиданный поворот. Я ещё до конца не осознала всё, что произошло, но так устала, что не могу ясно мыслить. Завтра. Всё завтра.